но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю. Анна высунулась вперед, слушая. «Стива! Стива!» — прокричала она брату, но брат не слыхал ее. Она опять хотела выходить. «Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти», — сказал Алексей Александрович, дотрагиваясь до ее руки. Она с отвращением отстранилась от него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 Княгиня Бетси пришла на помощь. Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее, вмешалась Бетси. Извините меня, княгиня, сказал он, учтиво улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза. Но я вижу, что Анна не совсем здорова, и желаю, чтобы она ехала со мною. Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку На руку мужа. Я пошлю к нему узнаю и пришлю сказать, прошептала ей Бетси. На выходе из беседки Альсель Санч, так же как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить, но она сама была не своя и, как во сне, шла под руку с мужем. Убился или нет? Правда ли?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 «То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков!» Он ждал, что она возразит, но она молчала, глядя перед собой. «Я уже просил вас держать себя в свете так, чтоб и злые языки не могли ничего сказать против вас!»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 Торжественную неподвижность мертвого. И выражение это не изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. «Так. Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор...» Голос его задрожал. «Пока я приму меры...» обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. Он вышел из кареты, высадил ее. виду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург. Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку. Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел,